«Не умела пукать», — сказала она Фил. Уилл Хатчинс, который снимался в еще одном сериале фирмы Warner Brothers, он назывался «Сахарная нога», тоже принял участие в фильме «Последний поезд в город висельников». Был любимым фильмом Жека прежде всего из-за персонажа, которого играл Хатчинс. И именно этот персонаж, звали его Энди Эллис,